Глава пятая. Дорога в Сочи. 18 августа. Ругаясь матом я редко и только на Славика, поэтому описывать нашу дорогу не буду. Зато аэропорт в Сочи поразил меня чистотой, вежливым персоналом и умным оборудованием. Последний раз я была здесь еще школьницей, перемены казались невероятными. Духота стояла страшная, хотелось одного — принять душ. А еще лучше полежать голышом в бассейне со льдом. Но тут Славик имел неосторожность пошутить с девушкой на досмотре, гордо назвав себя секс-террористом. Шутку оценили. Его и мой багаж стали изучать досконально а найденный при досмотре травяной чай с шалфием, который Славик вез для деда, мог познакомить нас с наручниками и наркоконтролем. От тюрьмы нас спасло предложение Славика заварить стакан травы и выпить залпом. Но потом он ворчал, что с таким сервисом шалфей придется прятать в труднодоступное место. Не знаю, какую часть своего тела он имел в виду. Выйдя из аэропорта без тюремного срока, я готова была затолкать террористу не только шалфей, но и ближайшие кусты во все его труднодоступные места сразу. «Зря ты перед ними заискивала», — подмигнул мне Славик. «С такими надо построже. Вот у меня еще и яйца вареные в термосе были спрятаны». В такси работал кондиционер, и я немного остыла. Славик, учуев момент, стал излагать мне историю их семейства, иначе мы могли погореть на мелочах. Итак, родная сестра матери, его тетка Сабина, являлась местной драматической актрисой. В юности имела большие амбиции, но так и осталось играть второстепенные роли. Винила она в этом бывшего мужа, который ей сделал предложение и ребенка, старшую дочь Веронику, одновременно. Планы покорить столицу остались в прошлом. Муж, спустя 10 лет брака, бежал к родне в Израиль, а тетка оплакивала былую красоту и всячески молодилась. Правда, перед отъездом муж сделал тетке еще одного ребенка, поэтому у Славика был еще двоюродный брат Витя, шестнадцатилетний летний Аболтус с непомерным эго и прыщами. Вероника была на год старше Славика, замужем, говорила, что удачно, но в семье ходили слухи, что ее муж Антон не так хорош, как кажется. Точнее, с собой-то он хорош, а вот работать не очень любит. Тродился менеджером в дедовой фирме, отвечал за программное обеспечение. Деньги, как родственник хозяина, получал приличные, но они у него долго не задерживались. Сейчас Вероника с мужем временно переехали к деду, потому что продали свою квартиру и подыскивали подходящий вариант. Сабина с младшим сыном тоже летом любили отдыхать в большом доме деда. Насколько я поняла, вся родня предпочитала держаться поближе к его деньгам. «Дед Числав — везунчик. Есть такие люди, которым бабки сами лезут в карман. Мать говорит, ему фартило буквально во всем. Работал на заводе, карьерный рост, дорос до главного инженера. В девяностые он начинал вдвоем с товарищем торговать стройматериалами. Потом открыли строительную фирму. Когда дела пошли в гору, товарищ попал в аварию. К счастью, наследников у него не было, старый холостяк. Все досталось деду, даже квартиру тот ему завещал. Она была под фирму выкуплена. Тут дед развернулся. Уже 20 лет его Галатея, одна из ведущих организаций сочинского стройкомплекса, специализируется на индивидуальном домостроении и инвестиционных проектах. Последнюю фразу он зачитал мне из Гугла и добавил. «Повезло, да? У Победы всегда много отцов», — назидательно изрекла я. «Товарищ погиб, удача, фарт. Если бы твой дед был просто везунчик, профукал бы полученное добро» а он сохранил и приумножил. На это мозги нужны и хватка. Вы, обыватели, просто завидуете его трудам». Славик надулся и молчал до конца дороги. Наверное, поэтому забыл упомянуть мне о других членах семьи, которых мне предстояло встретить позже. Когда такси отъехало, я попыталась обозреть дома и окрестности. Славик, спотыкаясь, вылочил за собой два чемодана, причем оба его. Мои вещи уместились в ручную кладь. Все остальное я планировала приобрести на месте. Путешествовать налегке меня научила мамуля, которая обожала совершать покупки на курортах с щедростью женщины, за которую платят мужчины. Дом деда располагался в закрытом коттеджном поселке. Здесь все благоухало зеленью тропических садов, сквозь которые виднелась роскошь элитных вилл. В отличие от современных коттеджей, наш был с изюминкой. Вдохновение архитектор черпал в дворцовых комплексах Санкт-Петербурга. Казалось, вот-вот в окошке появится сам Петр I, Но появилась пушистая дымчатая кошка. Славик сообщил, что ее зовут Детка, и бабуся от нее без ума. Бабуся меня интересовала меньше архитектуры. Три этажа, белые стены, арочные окна, рыжая черепица, затейливые балкончики. Вокруг дома росли настоящие пальмы и туи, выстриженные затейливыми кандибоберами. Стоило потерять Турцию, чтобы пожить в таком доме, даже со Славиком. Мы с ним валились в гостиную с чемоданами и шалфеем как раз вовремя. На кожаных диванах восседала почти вся семья. На встречу нам поднялась миниатюрная дама слегка «за». Последовали объятия и поцелуи. И я отметила, что красота тетки Сабины была изрядно покусана зубками времени. Но даже то, что осталось, позволяло предположить, в юности она была неотразима. Точёная фигурка, небольшие ладони, аристократический лоб. Её дочь, знойная брюнетка Вероника, тоже могла считаться красоткой. Но изящество матери ей не передалось. Видимо, от отца достался тяжелый подбородок и широкие плечи. За эти плечи ее обнимал высокий шатен с модной стрижкой и взглядом циником. Он представился мне Антоном. «Нас провели в зал. Здесь было хорошо, потому что прохладно». Что еще надо путнику, измученному досмотром и славиком?» В винтажном кресле сбоку от дивана развалился читающий вслух Витька. Его я узнала по прыщам и бейсболке, которая сползла на затылок. При нашем появлении он буркнул что-то невразительное, а тётка принялась оправдываться за нерадивое чадо. «Пытаемся подтянуть Витеньку за лето. У них класс с уклоном, надо соответствовать» последний год учёбы в школе. Будем поступать на историко-филологический. Современные подростки совсем не интересуются учёбой. Вот изучаем историю цивилизации. Тут как раз очень интересная глава про то, как древние израильтяне оставили свой след на лице вечности». Об этом как раз и вещал Витя, свернувшись с жгутом, гнусаво без выражения и все время подглядывая в книжку. Славик решил блеснуть светскими манерами. Не говорить, тетушка. Дети зависают в ТикТоке, в Инстаграме, отказываются учиться. Им кажется, совершенно наплевать, что произошло с князем Рюриком и Николаем Вторым. Такого лицемерия даже от Славика я не ожидала. Подошел Антон и предложил выпить по коктейлю. Мысль показалась мне своевременной. Сверху послышались тяжелые шаги. Кто-то спускался по широкой лестнице со второго этажа. «Хеллоу, лев!» — махнул Славик рукой крупному мужчине в отличном костюме и шепнул мне, что это приемный сын деда. «Не думал, что он тоже здесь», — ответил приятель на мой вопросительный взгляд. «Про льва он мне ничего не рассказывал. Я подумала, что этот лев похож на располневшего Тарантина, даже залысина на месте». Славик пожал ему руку и представил меня, приобняв за талию. Я в ответ тоже обняла его так, чтобы ущипнуть. Славик вздрогнул, но улыбаться не перестал. Лицемер, что тут скажешь? Семья уселась за стол в ожидании хозяина. Вероника пояснила, что к деду приехал поверенный, они заперлись в кабинете уже час назад. «Опять завещание переписывает», — зёрнула она щекой. Остальные родственники заметно напряглись. «Да уж, любит наш дядюшка пощекотать с нервы», — усмехнулся Антон, доставая сигареты. «Это которое завещание по счету? Что на этот раз? Кто-то не оправдал возложенные на него надежды? Или это из-за письма с угрозами?» «Что за письмо?» — оживился Славик. «На днях нашли под воротами. ранда какая-то в стихах. Мне нужен клад, и он у вас». На скорой встречи, Фантомас!» — заржал Славик. Антон неодобрительно покачал головой. «Не похоже на шутку. Я предложил заявить в полицию или, наконец, поставить видеонаблюдение. Никто не впечатлился, решили, что детишки балуются». «Кому-то стоит поменьше совать нос в чужие дела. Папа знает, что делает», — строго заметил Лев. Вероника и Сабина переглянулись, поджав губы, что не ускользнуло от меня. Сабина спохватилась и зачистила. Ах, дядя в последнее время такой возбужденный! Я ночами не сплю, все волнуюсь, как там его сердце. Ему же совсем нельзя волноваться, а вдруг у него какие-то проблемы на работе. С чего вдруг он стал думать о смерти? И еще это завещание. Она прикрыла глаза рукой. Я подумала, что актриса — она так себе». Родственнички помалкивали. Беседу кое-как поддерживали Славик и Витя. И наше нехотя отвечал на стандартные вопросы об учёбе, которыми так приятно доводить до бешенства школьника. «Витя много пропустил, потому что зимой попал в больницу с острым гастритом», заметила Сабина, потрепав сына по вихрастой голове. Почти три недели пролежал. Уж сколько я ему твержу, что сухомятка добром не закончится. И все равно он кусочничает. В это время в зале появилось еще одно действующее лицо — старушка в инвалидной коляске. Я уже знала, что ее зовут Роза Львовна, но за глаза величает ее мимозой-крокодиловной. Теща хозяина дома была похожа на высохший урюк и, видимо, застала в живых еще Николая II. Катила ее сиделка, седая сутулая дама в толстых очках, укутанная в шаль. И это несмотря на жару. Сиделка слегка хромала на левую ногу, что делало ее походку утиной. Лев насмешливо представил ее как Зою Ивановну, любимую сиделку его бабушки. Я услышала, как Вероника ехидно процедила, и дедушке, А потом со значением взглянула на мужа. «Вероника, что ты себе позволяешь?» Шепотом одернула ее Сабина, стрельнув глазками в мою сторону. Антон нетерпеливо передернул плечами. Зоя Ивановна кивнула всем присутствующим и ровным приятным голосом сообщила. «Розе Львовне надо питаться по режиму. Я разогрела ей кашу, а она уже стынет». Везет каша, хоть кто-то в такую жару стынет. Может, перенесем семейный ужин в бассейн?» — веселился Лев, поглядывая на меня. И поглядывал с интересом. Вероника нахмурилась. Наверное, до моего появления она играла роль роковой красотки. Я пожалела, что надела слишком короткий сарафан и попробовала натянуть его на коленки. Блестать красотой в местном обществе не входило в мои планы, и без того родственникам Славика будет трудно поверить, что мы пара. Возможен вариант, что я окажусь недостаточно хороша для принца. Пока я размышляла, тётка Сабина принялась рассказывать, что сначала смотреть за бабулью вызвалась Вероника. До этого двоюродная сестра Славика трудилась менеджером все в той же фирме деда. Но в первый же месяц красотка поняла, что работа сиделки это тебе не баран чихнул. Бабка упорно называла ее профурсеткой и постоянно заставляла разыскивать свою кошку-детку по дому и саду. Всю ночь заставляла меня ловить этого долбаного кота то ли душить хотела, то ли валерьянкой кормить, фыркнула Вероника. В общем, мне все было ясно. После Вероники в доме появилась Зоя Ивановна, а Вероника до сих пор не работала, пыталась найти себя. Мой папа номер один называл таких искателей тунеядцами, хотя третий бы с ним не согласился. Он называл их заблудшими душами. В это время Лев еще раз налил себе выпить и расслабленно упал на диван рядом с нами. — Ну что, Славка, как работа? «Начальницы говорят, на тебе ездят, продуху не дают. Захохотал он, довольный своей шуткой, и хлопнул Славика по плечу. «Работа хорошая, я бы даже сказал, замечательная», — покосился на меня Славик. «А я про себя назвала его подхалимом. Зарплата тоже, удается даже кое-что откладывать». «Что именно откладываешь?» — продолжил веселиться дядя. «Покупку квартиры?» Все так же с мамой живешь? «Вот видишь!» — зашипел Славик, как только внимание домочадцев переключилось на бабулю, внезапно зычно грянувшую «Боже, царя храни!» «Я практически поселился на работе, а на зарплате это не отражается». «Я просто высчитываю у тебя квартплату!» — легонько щелкнула я его по носу. Слегка ободренная спиртным, родня принялась общаться. Стали выяснять время завтрашнего прибытия мамы Славика. Женщина боялась летать и предпочитала поезд. Я же была уверена, что она просто опасалась Славика и его террористических привычек в зоне досмотра аэропорта. Своего сына она знала лучше его начальницы. Между тем Лев снова уставился на мои ноги. Я деликатно кашлянула, он встрепенулся и предложил мне провести небольшую экскурсию по дому. Начали мы с первого этажа, после чего прошлись по всем остальным. Полы публичных комнат оказались выложены шикарным травертином, внутреннее убранство, как я смогла оценить, отправившись в руки, керамической плиткой итальянского производства. Стены, потолки, капители и колоннады украшал эксклюзивный орнамент из лепнины. Перилы и ограждения были выполнены в технике художественной ковки. Картины в бронзе, зеленые тяжелые гардины с золотом, зеркала. Везде золото, даже на потолке. — Дом прекрасен, — осторожно заметила я. И не только с эстетической, но и с технической точки зрения. Все продумано до мелочей и построено с нуля под строгим контролем отца. Ну, и моим, конечно же. Усмехнулся Лев. Настоящий Эрмитаж, — польстила я сыну хозяина, хотя дом был и не совсем в моем вкусе. Обычно от пафосного блеска у меня начиналось головокружение. Впрочем, изысканную роскошь нельзя было не оценить. А ведь ты права. «Ничего, что я так запросто? Мы же почти родня!» и Я миролюбиво кивнула, а Лев, хихикнув, продолжил. В переводе с французского «Эрмитаж» — «Место уединения». Этот дворец так и был задуман отцом, чтобы каждый мог чувствовать себя в уединении с природой, проживая при этом в доме. Почти в каждой комнате есть балкон с экзотическими растениями в катках — так что складывается ощущение, что ты находишься в саду, не выходя из комнаты. Вы же понимаете, мон люди нашего круга очень ценят уединение. Мы еще немного повыпендривались друг перед другом знанием французского. Я поведала, что часто бываю в Ницце у мамули. Лев тоже вспомнил свои последние поездки. При этом рука его незаметно легла на мое плечо а голос становился все более вкрадчивым. Славке повезло. Никак не пойму, как такая красавица могла на него клюнуть. Он, конечно, парень неплохой, но звезд с неба не хватает. А такому бриллианту нужно соответственное право. А какие у нас глазки! Изумруды меркнут по сравнению с ними. А хочешь, я подарю тебе изумрудное колье глазам? «Его цари насилие. Только тут я заметила, что Лёва уже прилично захмелел. На протяжении нашей экскурсии он носил за собой бокал, из которого периодически прихлебывал. Теперь вот еще и сигареты стал нащупывать. Уже и цари пошли, а скоро заявят, что он Наполеон и подожжет Эрмитаж за неимением Москвы. Начинать знакомство со скандала не хотелось. Оттого я предпочла не услышать последние фразы. Разговор быстренько прервала и поспешила вниз, сославшись на необходимость разложить вещи. Лев, пошатываясь, побрел в близлежащий туалет. Спускаясь, я отметила, что домочадцы покинули гостиную. Через витражные окна их силуэты просматривались в саду. Я машинально повернула голову в сторону кабинета Числава Станиславовича. Вдруг дед закончил переговоры, оттого все и вывалили в сад. Тут меня ожидал сюрприз. Дверь была закрыта, а возле нее, приложив ухо к косяку, стоял Антон. Заслышав шаги, он встрепенулся, улыбнулся и все объяснил. Хотел позвать их к чаю, но, судя по всему, переговоры еще в разгаре. Ну, хоть тебя приведу. Ничего, что я на «ты». Сиделка заваривает изумительный травяной чай с чебрецом и мятой. Думаю, после дороги вам не помешает успокоиться. После чая мы отправились в отведенный нам со Славиком гостевой домик, увитый плющом и виноградом. Он располагался по левую сторону от входа в дом и был чуть утоплен в глубину сада. Здесь пахло лавандой и было прохладно». Внутри домик оказался таким же уютным, как и снаружи. Двуспальная кровать, диванчик-софа сбоку, совмещенный санузел с душевой кабиной. Я жестом указала Славику на его место на резиновом матрасе, который он привез с собой, и сразу принялся надувать с разнесчастным видом. «Если хочешь, дрехни на Софе», — с милостью велась я. «Она короткая, а у меня ноги длинные. Вот если бы короткие...» «Лучше бы у тебя язык был короткий, тогда не пришлось бы изображать пару. Спал бы себе, где вздумается. Так что не смотри на меня глазами кота и Шрека, сам виноват. Кстати, чего ты мне не рассказывал, что у деда есть сын?» Лева, Говорю же, это сын бывшей жены деда. Он его, правда, в бородатые годы официально усыновил. А что про него рассказывать? Более скучного, наглого и занудного типа еще поискать». Даже не знаю, есть ли в его биографии хоть что-то достойное описание. Старый холостяк с гадким характером, все время пытается изображать из себя заботливого дядюшку. И чего вообще сюда приперся? Обычно он нас не особо жалует и живет у себя в квартире. С наслаждением приняв душ, я облачилась в уютный льняной костюм и заплела две косы. Отражение и славик подтвердили, что я прекрасна, спору нет. На этой ноте мы и отправились обедать. Похоже, дед все еще не появлялся. В ожидании домочадцы рассредоточились по гостиной. Славик теперь щеголел в облегающих велосипедках и майке Оверсайз с изображением полуголой красотки. От нечего делать он вертел головой по сторонам, отвешивая комплименты тетке, и вдруг обратил внимание на шикарное кольцо на пальце Вероники. Даже я, будучи совершенно равнодушной к бриллиантам, не смогла не заметить крупный и чистый камень. «Веро, какой брюлик! Неужто Антон раскошелился на годовщину брака? А деньги откуда?» «Сама купила, а деньги в лотерею выиграла», — огрызнулась Вероника. «Но глаза ее почему-то забегали». Бабка, отобедавшая кашей, вскинула голову и хитно заявила Веронике. Ты бы платье подлиннее надевала, детонька, а то лотерею свою застудишь. Больше ничего не перепадет. Вероника вспыхнула, но мать успела ущипнуть ее за руку. Антон, кажется, ничего не слышал. Он сосредоточенным видом лазил в своем планшете. Думала бабка в маразме, прошептала я на ухо Славику. У нашей крокодиловны бывает озарение. Но неделями молчит то вдруг по-французски шпарить начинает, а то и приложит кого-то, как вот сейчас веро. Язык у нее острый, мама, не горюй. Так вот в кого ты пошел, покивала я, с опаской поглядывая на бабку. Я даже попыталась укрыться за спиной Славика, хотя было бы зачем. Тощая спина не помогла, бабка уставилась на меня немигающим взором, назвала милочкой и велела подойти ближе. «Соври, что ты сирота!» — взмолился Славик. А я мстительно улыбнулась и заявила, что врать старшим нехорошо. Пришлось рассказывать бабке свою родословную, а она у меня ведь еватая. Я опасалась, как бы мне не стало плохо от всех перипетий в моем семействе. К счастью, на первом отце бабка впала в дрему. Я поймала на себя благодарный взгляд Зои Ивановны, сидевшей прямо под кондиционером с вязанием на коленях. Стало понятно, что старушка дает жизни и своей сиделке. Двери кабинета, что располагался под лестницей, распахнулись. Первым вышел сухонький пожилой мужчина в жилете и с портфельчиком, чей облик упорно ассоциировался с благородной Англией и лордами. За ним уживленно жестикулируя шел дед Славика, его я узнала по фото, что видела на каминной полке во время экскурсии. Седовласый лев, важак Прайда, которого не пощадило время, но даже оно было не в силах стереть с этого лица упорство и легкую отрешенность, свойственные людям многого добившимся в жизни самим. Высокий, хоть и слегка сутулившийся. Он нёс себя весьма достойно для своих лет. Дед извинился, что заставил всех ждать. На меня Числав Станисловович взглянул с едва заметной улыбкой, при этом протянутую мной руку энергично пожал. Славика похлопал по плечу и величественным жестом пригласил удомочаться к столу. Все заметным облегчением принялись рассаживаться. Во время обеда мы едва перебрасывались незначительными фразами, увлечённо жуя. Первое, второе — десерт и компост. Балагурил довольный славик. Блюдо и вино подавала приходящая кухарка, энергичная женщина пенсионного возраста по имени Тамара. Дед с гордостью сообщил, что раньше она работала поваром в лучшем ресторане Сочи, а теперь приходит готовить сюда. Правда, вызывает ее в основном в те дни, когда в доме намечаются гости. Гости у нас теперь нечастые, все свои. В обычные дни готовят Зоя. Кстати, тоже очень неплохо. Похвалил дед сиделку, а она смущенно улыбнулась. Не люблю, когда в доме много чужих людей, поэтому убираемся тоже своими силами. Раз в неделю вызываем клининг, но постоянной уборщицы не держим. Зоя Ивановна все взвалила на свои хрупкие плечи. Нам с ней очень повезло. К десерту все немного оживились. Сабина отправилась помочь кухарке с чаем, чтобы ни одной Зои Ивановне досталось похвала и наследство. Думаю, Лев размышлял примерно так же, потому как явно посмеивался на попытке родни угодить Числаву Станиславовичу. Сам же дед увлеченно беседовал со своим поверенным о разновидностях курительных трубок, не замечая суеты вокруг. Славику позвонила мать, он вышел из-за стола. Семейство сразу же принялось активно обсуждать его внешний облик, не стыдясь моего присутствия. «Ничего Светлане не жилось с мужем», — задумчиво пробормотал лев, глядя вслед Славику. «Хотя он же вроде любил выпить». «Достала его своими придирками, вот он пил с горя!» — хмыкнула Вероника, налегая на мартинию. «Она же помешана на правильности, святошу из себя всю жизнь корчит, а сама вытарила мужа, вот он на север и уехал. Сын вырос без отца, а теперь лосины носит». «Накол его, накол!» — ожила в своем кресле бабка, но тут же потухла и вроде бы задремала над чашкой чая. «Есть мнение, что все бабы — дуры», — хохотнул Антон в ответ на высказывание Вероники и вновь уткнулся в свой пирог. «Охотно соглашусь, что все бабы — дуры. К счастью, не все женщины — бабы», — язвительно процитировала Раневская Вероника, отвернувшись от мужа, после чего пробормотала. «Есть еще мужчины, способные оценить настоящую женскую сущность». При этом она как-то по-особенному глянула на льва, отчего тот поперхнулся водой и поспешил запить коньяком. «Ну-ну, полна брониться!» Жеманна соединила ладошки лодочкой тетка Сабина. Все же муж и жена, а ведете себя...» Со страху Лиса с пугулем ли, женилась чучело на пугале. Пробубнил себе под нос Витя, не отрываясь от телефона. «Похоже, услышала это только я...» Не удержалась и хихикнула. Витя подмигнул мне. Я сделала вывод, что парень он юморно и смышленный, хоть и не интересуется Рюриком. Кстати, совсем забыл предупредить. Вдруг прервал свою беседу дед. Я пригласил к нам погостить одного юношу как раз к юбилею. Это внебрачный сын моего дорогого погибшего друга и компаньона. «Представляете, прислал мне письмо, очень хочет что-то узнать об отце хотя бы спустя годы». «Вроде бы у компаньона никаких родственников не было, ни прямых, ни кривых. А этот откуда взялся? Денег он хочет». Буркнула Вероника себе под нос, но дед слышал. «Возможно, мой долг — помочь парню, если он действительно сын Гены, а это я тоже выясню» но до тех пор прошу вас всех отнестись к нему уважительно. Никаких ваших штучек, я ясно выражаюсь?» Все явно закивали. Наконец, и с десертом было покончено. Дед отправился в кабинет выкурить трубку с поверенным, за ними увязался лев и даже славик. Он давно и безуспешно боролся с пагубной привычкой, но курить не бросал. Шло это ему, как коровье седло, но сигареты в руках он почему-то воображал себя молодым Оленом Делоном. Остальные домочадцы отправились прилечь после обеда, потому как на улице стояла невыносимая жара. Я вышла в сад с чашечкой кофе, мечтая насладиться тишиной и своими мыслями. Ноги сами понесли меня в сторону бассейна под зонтик. Но мои приятные мысли прервал резкий голос Вероники — Видимо, задумавшись, я как раз подошла к окну их спальни, расположенной на втором этаже. Старый хрыч опять поселил нас в этой душной комнате на солнечной стороне, а лучший домик отдал Славику с его крашенной балонкой. Даже льву из-за этой парочки пришлось переселиться. С чего вдруг прилизанному такие привилегии? Я чуть было не сдержалась, так велико было желание высказать этой курице все, что я о ней думаю. Тем более, что это был мой натуральный цвет волос. Да и славик не такой уж прилизанный. Хотя, конечно, есть немного. Но тут же я сосредоточилась на словосочетании «старый хрыч». Ведь оно подразумевало, что где-то там, на просторах необъятного мира, существуют и молодые хрычи. Увлекшись хрычами, я чуть было не пропустила замечания Антона. Лева сияет, как начищенный пятак. Пьет, словно что-то отмечает. Последние пару месяцев ходил сам не свой, а тут. Что-то мне подсказывает, дед намекнул ему на наследство. Вчера они долго заседали в кабинете. Вот тебе и ответ, почему лев такой покладистый. Зная, что тебя ждут миллионы, можно и домик уступить с барского плеча. Так что, женушка, мы можем остаться на бабах. Дед еще сто раз может поменять свое мнение. Это его обычные закидоны. — протянула Вероника, но в голосе чувствовалась озабоченность. — Думаешь, теперь в фаворе лев? А как же Зойка, которая ублажает его старые члены? — Ты наговариваешь на пожилую женщину. — И вообще, если бы ты согласилась досматривать бабку, заработала бы себе бонусы перед дедом. В том, что в доме появилась старушка Зоя, есть и твоя вина. — Старушка, какая-то она фальшивая, не знаю. Улыбочки мерзкие, услужливая, все терпит. С чего бы? Даже седина какая-то ненатуральная. Как будто она красит волосы, желая больше понравиться нашему пердуну. Может, парик? Под париком у тетки Лысина, вот она и стесняется. Обычно в ее возрасте хочется выглядеть моложе, а не наоборот. Я могу это объяснить только желанием втереться в доверие к деду. Бабушка с дедушкой рядышком, как в той песне. В любом случае, наследство оттяпает, как молодая. За этот год она старика плотно взяла в оборот, он уже без нее не может. Зоя то, Зоя сё! Может, ты нагнетаешь? Дед при желании отдарит всех. Раньше он тебе путевки покупал, теперь вот деньжат подкидывает. Кстати, может, намекнешь ему, что нам не хватает на квартиру? Помнишь, когда мы познакомились, ты уверяла, что дед в тебе души не чает и уж точно не обидит. А сейчас. Постоянно ноешь. «А ты намекал, что у тебя скоро будет своя фирма и хорошие перспективы, а все так же работаешь у деда и спускаешь бабки на ставках. Может, и на любовницу, а?» Вяло огрызнулась Вероника, щелкая зажигалкой. Я испугалась, что она высунется в окно и заметит мое присутствие. Оттого скоренько скользнула назад в спасительную тень кустов. До этого я стояла, боясь шелохнуться, чтобы не обнаружить свое присутствие. Оставим в покое моих мифических любовниц. А вот ты расскажешь, кто подарил тебе это кольцо. Я же не идиот. Фиониты от бриллианта отличить сумею. И бабка что-то там болтала про лотерею. Видимо, в семейной паре все было не очень гладко. Но слушать дальше их при нее я не стала. Вот тебе и благородное семейство. К этому времени Славик никотином уже убил в себе лошадь. Он окликнул меня из окна нашего домика. Сытый и довольный, он заявил, что обожает такую чудесную погодку. Когда вышел из души и не можешь понять, то ли еще не высох, то ли уже вспотел. Пора купаться, море нас заждалось! При этом Славик громко назвал меня зайчиком, а я рассверепела, как тигр, и даже нахмурила лоб. Хотя мой косметолог за такое поголовки не погладит. До ужина мы все-таки успели сгонять на пляж, поздороваться с морем. Славик возмутился обилью пожилых дам на пляже и пробормотал что-то про тела давно минувших дней. Я же помочила ноги и решила поработать под шум волн, увлеченно решала скопившиеся вопросы, требующие моей немедленной, пусть и удаленной резолюции. Ужин дома прошел почти так же, как и обед. Мы ели и обменивались вежливыми репликами. Числав Станиславович рассказывал, как он начинал свой бизнес. Потом переключились на проблемы города и экономики в целом, порассуждали о лентяях и трудоголиках. Затронули и семейные ценности. При этом дед умудрялся ненавязчиво подкалывать всех домочадцев, заставляя их поочерёдно краснеть». Насколько я успела понять, хозяин дома держал всех в ежовых рукавицах, не давая чересчур расслабиться. Присутствующие вели себя спокойно и почти не реагировали на едкие замечания. Похоже, подобные сцены дед устраивал частенько, и близкие привыкли. Я решила перевести разговор в нейтральное русло. Блеснула оригинальным тостом за приятное знакомство и рассказала парочку беспроигрышных историй про Славика. Во всех этих историях он выглядел красавчиком, так что свою миссию я выполняла на все сто. Дед и Сабина хохотали, Антон вежливо улыбался, Вероника пялилась на льва, а тот под ее взглядом как-то странно ёрзал. «Любовники!» — подумала я и перепугалась, что сказала это вслух. По крайней мере, Славик отлип от салата и сгробастал мою руку, демонстрируя чувства. Под конец ужина родственники разбрелись по дому в ожидании чая. Славик остался курить с мужчинами, а Сабина с дочкой шошукались на диване. На улице было прекрасно, но идти в сторону бассейна я не рискнула. В дальнем углу сада я обнаружила качели, фонтанчик и гамак. Устроившись в гамаке, я закрыла глаза. С детства люблю летние южные вечера, когда все затихает, и звуки листвы на деревьях играют мелодию вместе с цикадами и лягушками. Все эти тревожные тени, тусклый свет фонарей и одуряющий аромат цветов, которые медленно засыпают, чтобы завтра родиться вновь. Петь одесаду я могла бы долго, но за ужином дед Числав попросил меня зайти к нему в кабинет ближе к девяти. Я заскочила за ежедневником и поторопилась в дом. Числав Станиславович ждал в кабинете, откинувшись в кожаном кресле. В пепельнице дымилась сигара, окно было открыто, но я закашлялась. Дед предложил закрыть окно, я предложила ему бросить курить. Мы рассмеялись. «Окно оставьте, слышите, как листья чудесно шепчут?» — сказала я. Прошу мне потом напомнить, чтобы я его закрыл», — ответил дед Чеслав. «Уже который раз забываю. Зоя Ивановна меня корит, что я безалаберно отношусь к охране сейфа и документам. Заходи и бери, как говорится. Но летом так хочется больше воздуха». «Да, летние вечера созданы для того, чтобы дышать ими полной грузью». «Ах, прекрасная Дарина, знали бы вы, как жадны до этого старики!» «До полной груди? До лета!» — снова захохотал Числав Станиславович и погрозил мне скрюченным пальцем, давая понять, что шутку оценил. «Вы прелесть, но молодость беспечна. Вам, молодым, кажется, что вся жизнь впереди, и очередное лето вы можете просто не заметить. Любовь, работа, переживания будущем. А в моем возрасте хочется прожить каждый летний день словно последний». Я очень злюсь, когда погода подводит, или осень с дождями наступает раньше времени. Ни одного денечка лета отдать я не готов. А время все ускоряется и ускоряется. В душе я по-прежнему парень, что приехал в Сочи с одним чемоданом в руке, а по факту старик, у которого есть все, кроме простой человеческой радости. «И чего же вам не хватает?» — искренне удивилась я. Простого человеческого участия, любви. Да-да, не смейтесь. Просто так, не за то, что у тебя есть миллионы. Вы думаете, я не знаю, что моя родня, сборище стервятников, готовых растерзать мой банковский счет, едва меня не станет? И все же ближе никого нет. Ну как же, ваш сын? Лева, безвольный слюнтяй, — прервал меня хозяин. Хоть формально он мне и сын. «Про то, что в работе он полный ноль, я молчу. Ему даже не хватило силы воли создать семью». «Ну, не все созданы для брака», — деликатно заметила я. «Не соглашусь. Жениться надо всем. Другой вопрос — как часто это делать?» «Может, вы тоже планируете?» «Ну что вы, да и в моем возрасте уже пора думать не о жене, а о сиделке, которая умеет распознавать первые признаки инфаркта». Усмехнулся Числав Станиславович. «Хотя здесь сиделку мне успешно заменяет Зоя Ивановна, храни ее, Господь. А моя теща — это же прямо экземпляр из фильма «Белые росы». Как там было? Женки наши помирают, а тещи живут, упорно живут. Нет, не подумайте, я ничего не имею против. Просто это забавно. Я и с женой-то прожил всего шесть лет, потом мы развелись». Пять лет назад ее не стало. Вот мы и забрали старушку. Дед впал в задумчивость и принялся барабанить пальцами по дубовому столу. А я не знала, как отвлечь его от невеселых мыслей. Давайте не будем о грустном. вернемся к теме юбилея. Расскажите мне, как бы вам хотелось провести этот вечер? Попробуем за этот короткий отрезок времени максимально учесть все пожелания. Тематика праздника, количество гостей, нужна ли конкурсная программа или ограничимся живой музыкой, иллюзионистом и танцевальными номерами. День достал свой ежедневник, и мы принялись дискутировать. Когда основные моменты были согласованы, Числав Станиславович снова откинулся в кресле и с глубокомысленным видом изрёк. «А меня же, милая Дарина, еще и обокрали». Я хотела спросить, в порядке ли два магнитофона отечественных и две замшевые куртки, но решила, что старость нужно уважать. Оттого поухла вместе с хозяином дома за чашкой чая, которую к этому времени подала Зоя Ивановна прямо в кабинет. Во время чаепития выяснилось, что весной у деда из сейфа в кабинете пропало 50 тысяч долларов. В этом злодеянии он подозревает кого-то из близких. Никогда не закрываю сейф, пояснил хозяин. Говорил же, Зоя Ивановна, ну, вы помните, а вот кабинет, да, на ключ. Не люблю, когда кто-то передвигает мои бумаги, даже во время уборки. С возрастом все труднее найти нужную вещь. Я привык ориентироваться в своем бардаке. И вот кто-то посетил мое пристанище без меня. Может, простой любопытствующий? Если честно, у вас тут царит такая особая атмосфера. Признаться, я решила, что деда просто замучил склероз. То он дату юбилея перепутал, то обсчитался. Хотя вот я не представляю, как можно обсчитаться, если речь идет о сумме в десятки тысяч долларов. Но вот папа номер два тоже часто понятия не имеет, сколько денег у него в карманах так что ничего не мешает и Чеславу Станиславовичу напутать с нулями и единицами. У богатых свои слабости. Вряд ли это простое любопытство, если этот кто-то сумел обзавестись ключом от кабинета. Скорее, злоумышленник. Весна, я еще не открывала окно, было достаточно прохладно. Да и сомнительно, что кто-то мог проникнуть в дом через окно. Обычно я открываю одну сворку, а сюда протиснуться сможет разве что ребенок. В общем, этот вариант отметаем. Свой ключ от кабинета я ношу на цепочке, так что...» Я не совсем поняла, с какой целью он посвящает меня в такие интимные подробности, помалкивала и кивала. «Возможно, дед решил, что теперь я член семьи, и мне стоит об этом знать». Я, казалось, права. «Раз уж вы теперь невеста...» «Простите мне это старомодное слово...» «Нашего Славика...» К тому же, организуете мой юбилей. Должен признаться, весной я нанял частного детектива, который следил за всем моим семейством, от мала до велика. Толковый малый попался. Мне когда-то уже требовались его услуги, так что... Знаете ли, промышленный шпионаж, тендер и коррупция. Требовали сведения, и я за них платил. И вот теперь захотел узнать, кто шалит в моем доме». Сами видите, обилие граждан на квадратный метр порой впечатляет. Благодаря этому шустрому малому я узнал очень много интересного. И не только про деньги. Думаю, это будет просто бомба. Он мне намекнул. Правда, я потерял номер этого самого сыщика. Старый дурак. Соблюдал конспирацию. Удалил из телефона, записал его на бумажке. А бумажку засунул куда-то в книгу а если сейчас спрошу его контакта у Льва или Антона, все вскроется раньше времени. «А куда он должен был прислать вам отчет? Если на почту?» «И пароль от почты забыл, представляете?» «Да-да, я уже в том возрасте, когда сразу нажимаю «восстановить пароль», даже не пытаясь его вспомнить. Но там запросили резервную почту, а я ее и подавно не вспомню. Надо будет попросить Витьку помочь». Он известный хакер, даром что неуч. Так вот, когда я получу финальный отчет, Вы что имеете в виду? — насторожилась я, опасаясь, что дед решит устроить театр разоблачения прямо во время юбилея, выставив родственников корыстными прихлебателями. — Только то, что сказал. Я уже стар, так что никогда не знаешь. Я много думал, как распорядиться наследством, и этот случай, знаете. Открыл мне глаза. Я понял, что ничего не знаю своих близких. Я решил, что деньги должны достаться тому, кто этого достоин. Чист душой, так сказать. Еще и паренек объявился Пётр, сын моего товарища. Столько лет прошло. Гена, конечно, был известный ловелас, женщин любил. Я не удивлен. Все это вполне может быть правдой, а вот мои родственники на поверку оказались весьма... Занятными людьми. Никогда не ожидал, что некоторые меня так удивят. Хотя вот Славику удалось это сделать прямо сегодня. Не верил, что он привезет в дом такую красавицу. Видимо, дед решил сменить щекотливую тему и принялся расточать мне комплименты. Разоткровенничавшись, он почувствовал себя плохо. Растегнул ворот рубашки и, привстав, пошире приоткрыл окно. «Я тут вспомнила, Антон говорил, кто-то подкинул вам письмо с угрозами». «А, это... Не знаю, какая это нелепица. Какой еще клад?» «Наверное, детвара местная. Мой дом привлекает внимание, вот и шалят. Хотя последнее время мне кажется, что в доме по ночам кто-то бродит. Может, Витька за чипсами украдкой бегает? Еще и эта чёртова кошка пару раз чуть не наступил на нее в темноте». Один раз даже забралась ко мне в постель. В общем, покой нам только снится. Да уж. Думаете, старческий маразм? Ладно, на сегодня хватит болтовни. Что-то сердечко шалит последнее время. Сабина говорит, нужно больше отдыхать. Прямо как мой врач. Вот и на работу уже перестал ездить. Доверил все Льву, хотя зря, конечно. Доверяй, но проверяй, так ведь? «Если вас не затруднит, позовите Зою. Мне пора пить лекарство. Когда я вышла в сад, обнаружила Славика в моем гамаке. Остальные разбрелись по своим комнатам и притихли. Только тетка Сабина музицировала у себя, напевая «Соловей мой соловей». На приглушенно работал телевизор в домике льва. Я решила поделиться своими опасениями со Славиком. Как по мне, дед чудил и явно затеял какую-то игру, смысла которой я пока не понимала. Чего ради я буду стараться тратить свое время, если основная цель юбиляра — щелкнуть по носу родню?» Оказалось, Славик как раз ожидал от деда чего-то подобного. Не случайно с датой намудрил. Да еще этот таинственный сыщик с ума он, что ли сошел? Получается, он и за мной следил? Я ведь тоже заезжал к деду, когда мы с твоим отцом ездили на горных лыжах кататься. Боюсь, нас ждут сюрпризы. Хорошо, что ты рядом, у тебя и есть опыт. Я посторонний человек. И вообще, мне кажется, не очень понравилось твоим родным». Обиженно протянула я, усаживаясь рядом. «Да ну, брось, просто ты была безупречна. Это испортило всем настроение до конца вечера». «Веронику вообще перекосило. Лев от зависти чуть не лопнул. Значит, мой план сработал. А насчет деда? Попробую с ним потолковать». Я махнула рукой и уткнулась в телефон, делая пометки. все таки я была профессионалом, и любое мероприятие, которое бралась организовывать, доводило до ума. В это время мне пришло сообщение от Аркадия. «Слава богу, ты онлайн» а я уже забеспокоился, что где-то весело проводишь время без меня. Я тут же перезвонила, и мы мило поболтали. При этом мне пришлось прятаться за кустами, чтобы ненароком не быть услышанной роднёй. Аркадий заявил, что без меня в городе стало пусто и одиноко, чем, несомненно, поднял мне настроение. Но тут же огорченно заявил, что задержится еще на день из-за проблем на работе. «Даже хорошо, что мы в Турцию не полетели. У нас внезапно нарисовалась налоговая проверка. Даже не знаю, с чего вдруг такая немилость. И я трослево промолчала, хотя в моей голове зародилась мысль, уж не мои ли предки наслали на фирму «Аркадия» проверяющих. «Постарайся разделаться с проблемами как можно раньше. Родню Славика с их причудами долго не вынесу. Чего только стоит столетняя бабка». Музейный экземпляр. Между прочим, она бывшая жена офицера Первой мировой и называет меня Милочкой, будто я балонка. Ну, от его старой жены я тебя избавлю. Это я тебе обещаю. Тоном мамы малыша из малыша и Карлсона заявил Аркадий. И мы принялись хохотать. После разговора я на всякий случай позвонила всем отцам по очереди, но у них оказались выключены телефоны. Это насторожило, но тогда я не придала этому значения. А зря. Славик уже сопел, я заварила себе мятный чай, благо в домике был чайник и все необходимое, и решила посидеть на крылечке, послушать стрекотание сверчков. В какой-то момент мне почудилось, что в кустах за забором что-то шуршит. Я привстала и огляделась. Почему-то возникло чувство, что из темноты за мной наблюдают. Огромный сад был полон звуков, но пуст. Кроме зеленоватой луны и меня, да еще переносящихся в ночном воздухе летучих мышей, никого не наблюдалось. Если бы я знала, что ждет меня буквально через несколько часов, неслась бы прочь из этого сада».